После этого вечера они несколько дней обходили стороной эту тему. После работы он забирал ее где-нибудь на улице, или она уже встречала его дома, и никогда ни с кем ему не было так хорошо. Они говорили обо всем, но только не о своих взаимоотношениях, не о своем будущем, хотя неумолимо приближался день ее отлета. Однажды пришла молчаливая. «Что-нибудь случилось?» Я сегодня звонила домой, в Леон, поправилась она. Я все рассказала мужу. Он подтвердил, что никогда не даст развода. Я тебе уже сказал, что для меня не имеет никакого значения, даст или не даст он тебе развод. Что ты ему ответила? Я сказала, что сдала обратный билет. — Это правда? — Правда, — он обнял ее. — Что если прилечу? то только для того, чтобы забрать кое-какие вещи, а скорее вышли ему список, по которому он мог бы послать их посылкой. На другой день она позвонила днем. «Ты не можешь оторваться от своих дел на полчаса, подъехать к Пушкинскому скверу, к верхней его части. Когда? Прямо сейчас». «Хорошо». Он не сразу ее увидел стоящей под липой с какой-то явно тяжелой ношей на руках. Подойдя поближе, он увидел, что это был огромный рыжий кот. Прости, что сорвала с работы. Заблудился вот собаки вывалили его в грязи, загнали на дерево. А может, он полудикий или вполне самостоятельный кот? Ты не можешь допустить, что он пришел на свидание, дрался с другими котами, а ты вмешалась в его личную жизнь, улыбнулся он. Нет. Я уже сейчас за ним наблюдаю. Он перепуган до смерти. И бант на шее. Значит, у него есть хозяин. И что теперь? Давай заберем его на время, пока не найдется хозяин. Я бы не стала тебя тревожить, но он такой тяжелый, я его не донесу. А потом, без твоего разрешения... Ты такая же хозяйка в доме, вправе сама решать. Поцеловал он ее в щеку. Ну, а все-таки? Без всяких все-таки. Добровольный сотрудник службы спасения. А как хозяин найдется? Я объявление напечатаю и расклею по скверу и по ближайшим улицам. Хорошо. Ты не обижаешься на меня, спросила она, когда они подъехали к дому. Нет, не обижаюсь. Он на самом деле не обижался. Наоборот, еще большее тепло к ней проснулось в нем. Меня подобрала, кота подобрала. До вечера. Вечером она его встретила на пороге с котом на руках. Было видно, что кота вымыли, и от этого он казался еще больше. Я распечатала на компьютере и развесила десять объявлений. Боялась, что в мое отсутствие он что-нибудь натворит, перевернет, будет рваться на улицу. Нет. Возвращаюсь, лежит на подоконнике, смотрит в окно, мурлычет. «Давай, если хозяин не найдется, оставим его у себя». «Давай», — легко согласился, даже обрадовался он, — Хотя далеко не был любителем кошек. Но хозяева кота объявились. Позвонили уже следующим вечером. За котом пришла худосочная бледная девушка. Мы его уже целую неделю ищем. Как он мог оказаться так далеко от дома? Пыталась в благодарность дать деньги. Вроде радоваться бы надо, что у кота нашелся хозяин. А вечер оказался как бы испорченным. Она делала вид, что ничего не произошло, но он видел, что у нее упало настроение. «Ты что, из-за кота?» «Я уже привыкла к нему, думала, у нас с тобой появилась общая живность. Вот проблемы. Давай возьмем котенка. Это совсем другое. А это как бы Бог нам послал». Он так и не смог в тот вечер развеселить ее. Он чувствовал себя счастливым, хотя из суеверия скрывал это не только от окружающих, но и от самого себя, потому как постоянно было какое-то ощущение невесомости, чувство, что все это происходит не с ним. Не может такого быть, чтобы он был счастлив. Он уже смирился с мыслью, что его несчастье родилось вместе с ним, и потому его не покидало чувство тревоги. Но дни шли за днями. Ничто не омрачало их отношений. Они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. И тревога постепенно уходила. Никогда ни с кем ему не было так легко и просто. С зачатием ребенка они решили чуть-чуть повременить, чтобы он появился на свет не в летнюю мушиную и комариную жару, а зимой, и весну встретил уже окрепшим. Она перезнакомилась с соседями, долго не решалась сообщить о своем решении матери. Наконец решилась. поехала, он с нетерпением, боясь бури, ждал ее возвращения или телефонного звонка. Но мать встретила эту весть сначала хоть и ошарашена, но придя в себя и убедившись, что это серьезно, что назад пути уже нет, даже обрадовалась, что теперь дочь будет рядом, а не в далекой непонятной для Франции, и, что, возможно, у нее скоро появится внук. А еще через день, она пришла с вестью, что была в своей музыкальной школе, и что там с радостью возьмут ее обратно, если его не смущает тамошняя мизерная зарплата. Хоть сам он получал не ахти сколько, тамошняя мизерная зарплата его не смущала, он готов был к тому, что она какое-то время вообще не работала. А еще через день она встретила его после работы явно праздничным ужином, хотя каждый их ужин был праздничным, она изощрялась в своих кулинарных, в том числе французских, способностях, а он настоял, чтобы она не готовила специально для него мясную пищу. Но сегодня, кроме всего прочего, праздничность подчеркила стоявшая посреди красочно убранного стола бутылка «Бордо» 1998 года, привезенная ею из Франции, и объявленное ею неприкосновенным запасом для особо торжественного случая. Поцеловав ее, он вопросительно посмотрел на праздничный стол. Она, и загадочно улыбалась. — Ты сегодня какая-то загадочная. У нас сегодня какой-то большой праздник? — Да. Она расстегнула верхнюю пуговицу кофточки. На шее у нее был православный крестик. — Меня теперь звать... Серафима. Он растерянно смотрел на нее и не сразу нашелся, что сказать. Я когда-нибудь тебя упрекнул, что ты татарка? Раньше или теперь? Что меня это как-то смущает? Я каким-то образом, может, невольно дал о том тебе знать? Или ты где-то вычитала, что муж и жена должны быть одной веры? Я не хочу, чтобы ты что-то делала против своей воли. Нет. Никогда и никаким образом ты не упрекнул меня этим. Это я сделал исключительно по своей воле, это мое давнишнее желание. Я еще в детстве, живя рядом с церковью, часто заходила в нее, подолгу стоял на службе. Меня почему-то всегда тянуло в нее, хотя мои родители мусульмане. Я даже в Лионе пыталась покреститься. Нашла православный храм, но в тот день он почему-то был закрыт. А после того, как решилась позвонить тебе, решила, что сделаю это дома, в России. Почему я сделала именно сейчас? Я хотела, чтобы между нами не было больше никакой преграды. Согласись, что она все-таки была. А почему именно Серафима? Мне почему-то с детства нравилось это имя. Я в школе даже подруг просила меня называть Серафимой. А почему, не знаю. Мать однажды услышала... и не то чтобы возмутилась, но очень удивилась. «Она знает, что ты крестилась?» «Пока нет. Конечно, рано или поздно скажу ей об этом. По крайней мере, не сразу. Конечно, скажу. Знаешь, — замялась она, — я перед тобой виновата». «В чем?» «Не спросив тебя, от твоего имени, передала привет отцу Петру, который крестил меня. Я знала, что вы хорошо знакомы». И потому обратилась к нему. Ну, какая же это вина? А почему ты мне ничего не сказала, когда собралась хреститься? Я не знала, как ты к этому отнесешься. Точнее, боялась, что будешь задавать вопросы, которые задал сейчас. Ну и хотела, чтобы это было для тебя сюрпризом. А вина моя в том, что, передав привет, сказала, что я из Франции. Он, видимо, решил, что я снова уезжаю во Францию, тороплюсь, и назначил крещение вне очереди на ближайший четверг, хотя в этот день не должны были крестить. Я хотел пояснить ему, но его в это время позвали к телефону, а потом мне хотелось как можно скорее. На следующий день он позвонил отцу Петру, чтобы поблагодарить. — Если бы вы видели глаза вашей знакомой, как они сияли, какая радость была в них. Она плакала от счастья. Получилось, что в этот день по оплошности в купили была ледяная вода, не подогрели, потому как в этот день по графику не должны были крестить. Я ей сказал, что, может, принесем на другой день. Она говорит, нет, батюшка, если можно, то сегодня. Пусть это будет для меня первым испытанием. Такое далеко не у всех в глазах увидишь. Для меня это была большая радость. И действительно, после ее крещения между ними как бы пала последняя преграда, которой на самом деле уже давно не было. Он увидел ее как бы другими глазами, она стала ему еще ближе и дороже. Хоть она и говорила, что креститься было ее давнишним желанием, он чувствовал, что она сделала это из-за него, чтобы еще больше скрепить их союз. И однажды ночью он как бы подвел итог, чтобы больше никогда не возвращаться к этой теме. Я тебе говорил, что давно живу как бы по инерции, просыпаясь с чувством, что лучше бы не просыпаться. Меня постоянно источала мысль, что не так жил, чувство бессмысленности дальнейшей жизни, как и вообще своей жизни. Это произошло задолго до смерти жены. И, может, главное, что я никого после себя на свете не оставляю. Были женщины, которые пытались меня вытащить из этого состояния. Но каждый раз меня что-то останавливало, а потом сжигало чувство вины перед ними. И вдруг твой звонок, неожиданный и в то же время, как оказалось, к моему удивлению, так ожидаемый. Конечно, я никогда тебя не забывал. Память о тебе никогда не оставляла меня. Это как угли, спрятавшиеся под пеплом. я постоянно чувствовал перед тобой вину, и твой звонок был как ветер, вдруг раздувший эти угли, и теперь между нами не было никаких преград. Я никогда раньше не думал, не верил, не подозревал, что у тебя ко мне сколько-нибудь серьезное чувства. Может, это меня тогда и останавливало. Помнишь, когда ты предложила жениться на тебе? И сейчас я не сразу поверил, что ты едешь ко мне или ко мне тоже. Отсюда нарочито шутливый тон моих писем. Я боялся обжечься. А потом ты ошеломила меня своим горячечным шепотом, словно в бреду в моих объятиях, что всегда мечтала иметь от меня ребенка, похожего на меня. И я безоглядно поверил в счастье, когда спросил, способна ли ты еще рожать, а ты ответила, что да, и что этот год... до окончания которого осталось всего три с половиной месяца, для зачатия самой благоприятной за последние шестьсот лет, и что, может, потому ты больше не стала временить, а наоборот, поторопилась с приездом. И я все для себя решил. Во мне еще жила, до этого постепенно умирая от безнадежности. Теперь уже казалась несбыточная мечта оставить после себя кого-нибудь на этом свете, хоть в какое-то искупление моих грехов. Повторяю, я уже не верил в какой-то смысл своей жизни. Мало того, я уже не верил в смысл жизни вообще, раз она для большинства сопровождается такими муками и таким страшным итогом. Но раз природой или Богом зачем-то все это задумано, чтобы она цепочкой поколений продолжалась, значит, в этом есть какой-то высший неведомый нам смысл, и каждый должен исполнить это предназначение на земле, и, скорее всего, это и есть главное предназначение человека на земле. Каждый, живущий на земле, должен не прерывать тянущиеся из поколения в поколение, из глухой древности, в неведомое будущее нить, для каких-то неведомых высших, ясных только Богу целей. И одно из самых страшных преступлений человека на земле – сознательно или полусознательно, оборвать эту нить. Считая себя умным человеком, а на самом деле, будучи полным идиотом, отравленным, правда, не по своей вине, в том числе атеизмом, который подспудно продолжает отравлять мне жизнь, от него так просто не избавишься, как, например, бросив партбилет на стол, я слишком поздно понял это. Главным для меня были мои книги». «Выше любви, хотя я, как и все мы, бумагоморатели, писал о любви. Выше семьи. Не признавая себе в том, я жаждал славы». Он замолчал, глядя в потолок, сглатывая слезы. «А когда ты вдруг позвонила, я схватился, как за соломинку, за твой звонок. Я был готов обрушить на тебя море неистраченного тепла, которое, словно тяжелая ноша, придавливало меня к земле. И еще ты позвонила в тот самый момент, может, в самый последний момент, когда я уже одной ногой или своими помыслами был над пропастью. И после твоего звонка я жил со спасительным чувством, что мы последний год шли друг другу, может, это ощущение помогло мне удержаться на этом свете». — Я хочу, чтобы ты знала, что всю оставшуюся жизнь я буду жить ради тебя. Она сыпала его поцелуями, собирая своими губами его слезы. — Зачем ты мне это говоришь? — Чтобы больше никогда об этом не говорить. Все было хорошо. Все было до того хорошо. Но однажды, придя вечером домой, он застал ее заплаканной. — Что случилось? — Она молчала. Он внутренне содрогнулся. В ее опущенных плечах и глазах он вдруг увидел почти то же, что увидел в глазах покойной жены, когда та пришла из поликлиники со страшным диагнозом. Что случилось? Она заплакала на взрыд. Что случилось? У него внутри что-то оборвалось. Мне позвонили из Леона, что муж попал в автомобильную катастрофу. Со двора неожиданно выехал мальчишка на велосипеде, и, чтобы спасти его, он направил машину в столб. Насколько это серьезно. Мне сказали, что он навсегда останется инвалидом, что, скорее всего, до конца дней своих он сможет передвигаться только в коляске. Кроме всего прочего, у него нарушен позвоночник». Но, может быть, это повод вызвать тебя? Или, по крайней мере, что все это не так серьезно? Нет. Я позвонила подруге, у которой я первое время в Лионе жила. Она была в госпитале, говорила с врачами. Они молча поужинали. Всю ночь она проплакала у него на плече. — Я знаю, что мы жили бы очень душевно, — сквозь слезы шептала она. Ты говоришь так, словно уже прощаешься со мной. Она еще крепче обняла его и еще горше зарыдала. — Ты дашь мне денег на билет до Леона? — перед утром спросила она. — Ты решила, на языке вертелось, вернуться, но он спросил, лететь. — Я должна лететь. Я должна увидеть своими глазами. Меня точит мысль, вдруг он попал в эту страшную аварию из-за меня. Он глубоко переживал, что я ушла от него. Вдруг мой поступок стал причиной его катастрофы. Представь себе, он постоянно думал об этом и не был внимателен за рулем. Я не говорил о тебе. Незадолго перед этим он звонил мне, умолял вернуться, что он простит мне все. Он тяжело переживал, постоянно думал о моем уходе. Может, в этот момент задумался. Может, если бы не это... У него была бы совсем другая реакция. Может быть, он поехал бы другой улицей. Я должна лететь. Как только ему станет хоть немного лучше, я вернусь. Но сейчас я должна лететь. Сейчас я должна быть рядом с ним. Я сразу же тебе напишу. Я провожу тебя в аэропорт. Нет, меня проводит брат. Пойми меня правильно. Я не хочу, чтобы ты меня провожал. и суеверия, что «тогда мы прощаемся навсегда». На другой день в редакции, в полдень, повернув в двери ключ, чтобы никто не входил, он тупо смотрел на часы, и когда обе стрелки сошлись на цифре 12, всем своим существом ощутил, как вот сейчас самолет тяжело отрывается от взлетной полосы, обрывая на взлете, так до самых последних минут в это верилось, его счастье. Она улетела от него в город, в который он в юности мечтал попасть. Она улетела от него в город, аэропорт которого носит имя Антуана де Сент-Экзюпери, грустного летчика, сбитого над лучезарным Средиземным морем, всего за три недели до освобождения горячо им любимой Франции, но успевшего до этого написать печальную сказку «Маленький принц», одной лишь безыскусной строчкой из которой, оставившего свой вечный след в памяти людей. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Какой еще аэропорт в мире носит такое красивое и гордое название — аэропорт имени Антуана де Сент-Экзюпери? Через неделю по электронной почте он получил письмо — Состояние мужа несколько стабилизировалось, но врачи говорят, что он на всю жизнь останется колясочником. «Прости меня за все. Я столько принесла тебе страданий. Но что-то мы нарушили из Божьих заповедей, за что нас Бог обоих наказал. Прости меня и прощай. Ты же понимаешь, что я не могу оставить его в таком положении. Помимо того, что я еще неразведенная мужняя жена... А теперь еще и христианка. Ты ведь тогда не ушел ко мне от больной жены, хотя в то время она еще не была так больна. А теперь требуешь от меня, чтобы я оставила больного мужа. Ты должен это понять. Значит, Бог не судил быть нам вместе. Оглянись вокруг, столько одиноких и ищущих любви женщин. Ты сам говорил, что из-за меня оттолкнул некоторых. Присмотрись к ним. Прости меня, если можешь, и пойми, я ведь теперь раба Божия Серафима. Прощай. Он не ответил. Впрочем, это письмо и не предполагало ответа. Еще два месяца назад, когда счастье мягким, как бы неуверенным и в то же время ликующим рассветным солнцем заполыхало над ним, он неожиданно получил приглашение на книжную выставку ярмарку. в Женеву. «Как жалко, что я не в Лионе. Я приехала бы к тебе и показала Женеву. Я в ней несколько раз была, вырвалась у нее тогда, и тут же она поперхнулась на сказанном. Тогда они решили, что нужно принять приглашение. Почему бы ему не съездить на халяву в Женеву, тем более, что у него там был друг, который работал в ООН. Она тем временем определится с работой». А теперь вот получалось, она в Лионе, а он едет в Женеву, который совсем рядом с Леоном. Как он и предполагал, на международной книжной выставке они, провинциальные русские писатели, никому не были нужны. Швейцария, то ли по особой мудрости народа, то ли по высшему божьему промыслу, сумевшая хоть на какое-то время отгородиться от остального сошедшего с ума мира, и, прожив таким образом, по крайней мере, сотню лет без войн, была равнодушна к их литературным опусам, в которых они рвали душу по своим российским бедам. Мало того, у нас ведь в России как? Кто из писателей больше выворачивает наизнанку, на показ так называемую загадочную русскую душу, тот у нас и талантливый. Другое дело, что толку от этого юродивого выворачивания мало, если не сказать никакого. поэтому, побыв для галочки один день на выставке и встретившись с равнодушными глазами швейцарцев, в позапрошлом году в Париже было то же самое, но там ими интересовались хотя бы потомки русских беженцев времен гражданской войны. Он со своим другом, который по случаю его приезда взял краткосрочный отпуск, разъезжал по благополучной ухоженной Швейцарии. Потом горами Тропой, неизвестно почему, называемой именем вьетнамского коммунистического лидера Хашимина, они перебрались во Францию, потому как Швейцария в то время еще не вошла в шенгенское визовое соглашение, а у него была только швейцарская виза. Очень уж хотел его друг показать ему старинный французский городок Сен-Жульен по ту сторону Женевского озера, сохранивший облик аж XIV века. Кстати. невдалеке от которого Юрий, на всякий случай, как он говорил, по причине непредсказуемости дальнейших политических событий в России, купил квартирку. Городок на самом деле был очарователен, тихий, спокойный, время словно остановилось в нем, улочки сохранили название 400-летней давности. Они сидели в маленьком уличном кафе, прямо на мосту, над одним из каналов, как очевидно, сидели в нем французские обыватели полтысячи лет назад. И опять его съедала горькая мысль по поводу нашей загадочной русской души. В России за эти века уже раз десять все переломали, перестроили и уж точно переименовали. Подошли ухоженные, нарядные, молодящиеся и приветливые старушки, Предложили бесплатные билеты в какой-то студенческий театр, сцены из жизни XIV века. Юрий вежливо отказался, сославшись на нехватку времени, что в городке они лишь проездом. «Месье из России», — представил его друг, — ему очень понравился ваш город. Старушки вежливо кивали, внимательно рассматривали его, как бы рассматривали первобытного человека. Чувствовать, что современные российские туристы из новых русских еще не добрались до здешних мест, не навели здесь шороху. «Далеко здесь до Леона?» Когда старушки отошли, спросил он. «Да нет, километров сто пятьдесят, сто семьдесят, не больше. Ты хотел бы посмотреть Леон?» «Когда-то мечтал. Родина Антуана де Сент-Экзюпери, в юности одного из самых любимых моих писателей». Так получилось, что я родился в день его гибели. «Ты всегда в ответе за всех, кого приручил», — задумчиво процитировал его друг строчку из «Маленького принца». «Давай съездим. Я, кстати, живу здесь почти 20 лет, а в Леоне не был. Так что мне самому интересно там побывать. Например, послезавтра». «Если бы ты сказал раньше, хотя бы вчера, сегодня могли бы съездить, выехали бы пораньше». — Да нет, я и так тебя замучил, да и на выставке хотя бы еще раз надо появиться. — Подумай, если что, позвони вечером. Вечером он несколько раз по гостиничному, чтобы не выдать себя, телефону, зачем-то набирал номер ее мобильного, но перед последней цифрой клал трубку, потому что знал, что звонить не нужно. Через какое-то время снова набирал и снова клал трубку. В очередной раз машинально набрал номер полностью и не успел положить трубку, как вместо длинного гудка сразу услышал ее голос, она что-то сказала по-французски. Он торопливо положил трубку. В задумчивости смотрел в окно на привокзальную суету. Через какое-то время зазвонил телефон. Он машинально поднял трубку, полагая, что звонят его соседу. Его друг Юрий обычно звонил по мобильному. «Да», — сказал он. «Ты где?» — после некоторого молчания спросила она. «В Женеве». После некоторого замешательства ответил он. «Я думал, что сразу позвонишь. Я знаю, что книжная выставка открылась уже четыре дня назад».